Глава 25. Олимпийский турнир. Мужчина перевел взгляд на меня и прищурил глаза. «Как ты сказал, Клеомет? Ты встречал моего непутевого братца? Когда и где? Все ли у него хорошо?» Я поднял бровь, не сразу сообразив, что происходит. Но Дарей, увидев это, решил пояснить. Клеомет Халкиас – мой родной брат, мы близнецы. Я родился чуть раньше, оттого и силы во мне оказалось больше. Братец же больше по артефактам способный. Мы сражались десять раз за титул главы клана. Я победил, однако предложил братцу должность советника. Но вместо этого он поблагодарил меня и ушел искать истинное кузнечное дело. Мне казалось, все об этом знают. Тот, кто назывался Дореем, выглядел эдаким здоровым добряком, хотя я знал, что добряки никогда не становятся во главе клана. С Клеомедом все в порядке, уважительно кивнул я. У него своя кузня, и он делает великолепные артефакты. Так уж случилось, что жизненная дорога познакомила нас. Более доброго и отзывчивого человека я еще не встречал. Я решил опустить подробности о том, где именно он находится. Судя по всему, Дарея это и не очень-то волновало. Пока мы вели беседу, из храма показался еще один человек. Рослый, широкий, с кроваво-красными волосами, облаченный в такого же цвета хитон, который отражал солнечные блики своими золотистыми узорами. «Добро пожаловать! Надеюсь, путь из Афин был нетрудным. Я уже получил новости о том, что арест задержится. Но, полагаю, мы могли бы начать и без него. Меня зовут Сетас, если вдруг юная госпожа не знает. Ведь вы видели меня, когда были совсем маленькой». София утвердительно кивнула. Когда она не смотрела на меня, то была холодной и надменной девушкой. Но едва наши взгляды пересеклись, как она краснела и тут же отводила его. «Да, мастер Сетас, мне известны лишь слухи о вашем уникальном наставничестве. По словам отца, вы превосходный практик и стратег». Сетас благодарно кивнул, а я чувствовал, как медленно мои глаза закатываются от этого фальшивого обмена любезностями. «Прошу пойти за мной. Я покажу ваш гостевой дом. Аида пока может остаться с вами, поскольку Рес усиленно тренируется, чтобы предстать перед кланом Зевса в своей лучшей форме. Но по окончанию турнира нужно будет снять с нее мерки и подготовить необходимую одежду». Антей задумчиво кивнул. Его радовало то, что ему позволили быть рядом с дочерью еще какое-то время, ведь когда она станет частью клана Ареса, они станут видеться очень редко. Мы прошли вдоль храма к гостевым домам, которые, к слову, выглядели великолепно. Каждый дворик состоял из нескольких таких домов, а сами они содержали в себе по три 4 комнаты. Изначально предполагалось, что каждый практик займет отдельный дом. Но поскольку нас было чуть больше, я разделил свой с Антеем и Аидой. Двое других заняли второй. А София решила не отправляться в специально отведенные для божественных кланов апартаменты, а остаться в третьем гостевом доме до приезда отца. Сетос объяснил нам, что церемония открытия олимпийского турнира будет завтра утром. А пока мы можем отдохнуть с дороги, и расположиться в гостевых домах. Также он настоятельно рекомендовал заглянуть на ипподром, который носил величественное название «Копье Ореса», поскольку был выполнен в виде наконечника оружия бога войны. Я решил пропустить это, завтра и так все увижу. А вот Антей и Аида решили прогуляться. Вместо праздных прогулок мне нужно было как следует подготовиться. Я уселся поудобнее и провалился во внутренние ощущения, отслеживая колебания духовной силы. Мой жизненный огонь уже пылал достаточно ярко, но все еще не настолько, чтобы стать опасным противником для наследника клана Ареса. Оставалось только одно – уповать на то, что я совершу прорыв после тяжелых поединков на турнире. А они явно будут. Учитывая силу практиков от клана Афины, примерно все кланы будут выставлять людей на четвертой-шестой стадии пути героя. Тяжелая выдастся неделька. Я решил выйти во двор, чтобы подышать воздухом, а заодно размяться. Там уже находился один из выбранных Софией практиков. Эликтий из побочной семьи Глаука. Он был то ли племянником, то ли двоюродным братом Софии. Я толком не вникал. Да мне и не требовалось, хотя парниша в целом оказался приятной и отзывчивой. Увидев меня, черноволосый парень в синем хитоне приветственно улыбнулся, на что я махнул рукой. Нервничаешь? Спросил он. Вовсе нет. А должен? Безучастно пожал плечами я. Ты что? Олимпийский турнир проводится очень редко и исключительно по воле семьи Астер. Последний был около 30 лет назад. Это отличный шанс показать свои силы перед всеми божественными кланами. Да и знаешь, все явно будут оценивать силы молодого поколения. На Олимпийский турнир отбирали только лучших практиков до 25 лет. Оно и понятно. Дальше... Разброс силы очень сильно увеличивался. Более талантливые практики рвались вперед, к пути отступника. Другие же так и не могли преодолеть тяжелый барьер шестой стадии. Именно на ней, как рассказала мне Аида, находился тяжелый барьер, который сложно было пробить одним лишь объемом духовной силы. Более того, культивация нарушала саму суть мира смертных. Это был путь к бессмертию. А значит, само мироздание начинало наказывать практика, и это начиналось именно после преодоления середины пути героя. Прорыв на шестую стадию обычно сопровождается нестерпимой болью, и далее каждые пять стадий практику будут даваться различные испытания, вплоть до того, что, например, наследника клана Зевса при вступлении на путь отступника ударила десятка молний одновременно, но он выжил и сейчас является лучшим из лучших. «Ты прав. Это волнительно», — соврал я. Цели мои были совершенно другими, и рекомендовать себя перед сворой власть имущих мне не было никакого проку. Я задумался о том, что если все наследники тут, то, возможно, и Ирида придет на турнир. По правде говоря, Я немного соскучился по ее не очень явным язвительным подколкам. В целом она очень колоритная и своеобразная девушка. Сложно о такой не думать. К тому же, она задолжала мне кое-чего, что я не получил от лиры в Дельфах. Ну так что, не хочешь провести спарринг? Я бы с удовольствием размял мышцы. Едва я хотел согласиться, потому что это было отличной идеей, Да и сам Эликти мне весьма импонировал, как я услышал строгий девичий голос. «Крей!» Я его уже слышал, поэтому, оборачиваясь, был готов буквально ко всему. В том числе и к солнечному лучу в свое лицо. Это была Лира. Волей судьбы ее гостевой двор находился прямо по соседству с двором клана Афины. Поэтому, выходя на улицу, она заметила нас с Эликтием. «Какого Тартара ты представляешь, клан Афин? Почему не Герр...» «Погоди, погоди...» Я шустро перескочил через деревянную ограду и приблизился к ней. «Дай мне все объяснить». «Объяснить?» «Ты буквально поедал меня глазами, а потом просто свалил в закат...» И даже не взял то, что я и так готова была тебе подарить. Я недостаточно хороша, недостаточно красива или недостаточно умна для наследницы Аполлона. Лира так и не заметила, что я забрал часть ее энергии. Я только хотел открыть рот, чтобы объясниться, как прозвучал громкий шлепок. Лира влепила мне по щечину и гордо удалилась всем своим видом показывая, что ей плевать на меня, на клан Афины и на то, почему за него выступает двоюродный брат Ириды Ангелос. Что ж, это освободило меня от ненужных объяснений, поэтому я вернулся к Эликтию, чтобы все же согласиться на спарринг. Вот даешь! У тебя был роман с наследницей Аполлона? Я бы назвал это столкновением интересов. Эликти рассмеялся, одобрительно хлопнув меня по плечу. Спаринг прошел удачно. Парень оказался чертовски ловким и очень грамотно использовал дар Афины. Он смотрел не в слабые точки на теле противника, а в слабые точки атак, либо разрушая их, либо останавливая еще на стадии подготовки. По нему практически невозможно было попасть. Плюс ко всему, я выяснил, что все владельцы Дара Афины видели бой в перспективе, изучали противника и выстраивали стратегию битвы, исходя из этого. Поэтому их очень сложно победить. Но я оказался очень непредсказуемым, поскольку не имел Дара, зато был буквально обвешан артефактами. Он подсказал мне несколько интересных вещей о представителях других кланов. Это были не очень явные слабости, но весьма полезные. И я обязательно использую их в бою. Так день подошел к концу. Антей и Аида вернулись ближе к полуночи. Я к тому моменту уже провалился в глубокий сон. Он был очень красочным, но странным. Будто я не был ни в какой древней Греции, а выжил после падения с 27 этажа. Разве можно вообще выжить, свалившись с такой огромной высоты? Тем не менее, я видел со стороны, как мое перебинтованное тело лежит на больничной койке с кучей подключенных аппаратов. Я проснулся с первыми лучами восходящего солнца и уже не помнил, что мне снилось. Сегодня был день открытия Олимпийского турнира и все уже собирались на ипподром Копье Ареса. Я переоделся в синий хитон, оставленный для меня Софией, и направился в сторону арены. Сложно было сказать, не взглянув издалека, но судя по боковым стенам, арена и правда была похожа на наконечник копья. Внутри уже собралась огромная толпа людей, которые усаживались на сиденья, выстроенные амфитеатром. В середине находилось огромное поле растищенные от препятствий, которые были там для боев на колесницах. Для олимпийских божественных кланов и их представителей были выделены особые места на высоких балконах. Но на самом большом, украшенном бело-желтыми молниями, мог быть лишь один клан, который главенствовал над всеми. Клан Зевса. Среди всех, Кто там находился, я точно знал, кто является наследником. Он в точности подходил под описание Эриды. Высокий светловолосый юноша, который со скучающим видом глядел на толпу. В том числе и на остальные 11 олимпийских кланов. Недалеко от клана Афины располагались кланы Аполлона и Гефеста. Чуть дальше можно было увидеть клан Гермеса. Но вопреки моим надеждам Ириды там не оказалось. Зато ее отец был весьма внушительным мужчиной, среднего возраста и атлетической фигуры. Других кланов я толком не знал, но отметил, что клан Геры выглядит достаточно опасным. Какие-то внутренние ощущения подсказывали мне, что тех ребят со странными ухмылками в белых хитонах нужно опасаться. Представители клана Посейдона выглядели сильными и гордыми практиками. А вот клан Диониса рядом с ним уже выпивали и расслаблялись. Чего стоил один только их глава, который, усадив прямо на себя грудастую красотку, поил ее вином. Кажется, я знаю, в каком клане хотел бы жить. Если клан Геры находился по левую сторону от главного балкона клана Зевса, то клан Реса был его правой рукой. Среди людей я так и не смог разглядеть Реза, но мне было жизненно важно хотя бы мельком взглянуть на его энергию и сравнить с тем, что я чувствовал тогда, когда впервые его увидел. Были и неолимпийские божественные кланы, правда, в совсем малом количестве. Единственное, что меня удивило, это отсутствие клана Аида. «Бог хоть и не олимпийский, но, пожалуй, один из самых важных». Любопытство заставило задать меня вопрос Эликтию. «Ты что, не знаешь?» – тихо переспросил он. «Аид – единственный из богов, кто не дал своего дара людям и в качестве презрения уничтожил всех своих последователей. Это было, когда боги едва заняли небеса небес». С другой стороны, что мог бы делать дар Аида? Мгновенно убивать жертву? Думаю, он мог бы быть одним из сильнейших. Тем временем закончились все приготовления, а люди уселись на свои места. В самую середину имподрома вышел мужчина, голос которого раздался повсеместно. Как мне объяснила Ликтий, а он решил немного побыть моим гидом, Поскольку я объяснил, что культивировал в уединении с самого детства, поэтому, не зная множества простых вещей, Глашатай усиливал энергией свои голосовые связки, чтобы его было слышно на таком огромном пространстве. Уважаемые гости Спарты, представители божественных кланов, я рад приветствовать вас в нашем полисе. Сегодня начнется первый этап Олимпийского турнира который не проводился уже более 30 лет. За эти годы мы улучшили нашу формацию, так что теперь вы сможете воочию видеть все происходящее. По разным сторонам арены вышло 20 практиков. Они протянули свою энергию друг к другу, закольцевав, а после, создавая формацию, выпустили ее вверх, на уровне самых высоких сидений амфитеатра. Духовная сила преобразовалась в громадное облако, которое показало внутри себя изображение. Это были какие-то коричневатые стены с узким проходом, уходящим куда-то вдаль. Глашатый ушел, передавая слово главе клана Зевса. Тучный мужчина медленно подошел к краю балкона и поприветствовал всех жестом. Он был высоким и широкоплечим с полностью седыми волосами и длинной бородой. Не растягивая длинные приветствия, я перейду сразу к делу. Тому, ради чего мы собрались. У моего хорошего друга и всеми вам известного великого воина Хариса Сагоны сегодня праздник. Его сын обретает вторую жену. А как вы знаете, для клана Ареса Вторая жена даже важнее, чем первая. По этому случаю семья Астер решила провести олимпийский турнир. Харрис, друг мой, надеюсь, тебе понравится это действо. Толпа заликовала, а мужчина, находившийся на балконе клана Ареса, благодарно кивнул. Он был полностью покрыт шрамами, а его красные волосы имели белые волны проседи. Как вам известно, победитель турнира может просить клана Зевса о чем угодно, а также получит три фиала лучшей, тысячелетней амброзии клана Зевса. Но кроме этого, я решил, что в этот раз победитель получит еще кое-что. Потому что этот турнир будет особенным. Глава семьи Астер выдержал паузу, дав людям озвучить свои догадки и почувствовать вкус предвкушения. Два великих артефакта – именно это получит победитель. Кольцо Атланта – предмет, дарующий невероятную силу и увеличивающий вашу внутреннюю духовную силу, но взамен требующий постоянного развития. Если вы хоть на мгновение остановите рост своей культивации, то кольцо начнет высасывать из вас энергию. Но согласитесь, столь малая цена риска – ничто в сравнении с тем, что можно получить. Второй же артефакт – кубок Геракла. Любой нектар, выпитый из него, увеличивает свою силу и время действия вдвое. Но пока будет действовать выпитый нектар или амброзия, практика будет застилать агрессия и гордость. По меркам фамильных реликвий, эти два артефакта были невероятно ценными. Но более интересно было то, что в тандеме они давали просто умопомрачительный эффект. Используя кольцо и кубок, можно было бы за короткие сроки взрастить свою культивацию до небывалых высот. Но, естественно, у такой скорости была цена в виде побочных эффектов этих артефактов. И я был уверен, что глава Астеров сказал, Явно не все. Толпа же ликовала. Многие не понимали, почему клан Зевса решил выставить столь великолепные призы на турнир. Но более опытные в политике люди прекрасно понимали, что это лишь увеличивало значимость турнира. С высокой вероятностью турнир выиграет представитель клана Зевса. У них для этого было все. А учитывая те громадные ресурсы, которые использует клан, Их практики являются просто трансцендентными существами. Глава Астеров продолжал. Итак, когда награда объявлена, настало время начинать турнир. Он будет состоять из трех этапов. И первый я назвал Критский лабиринт. Мы создали карманное пространство, которое точно копирует лабиринт, что мы обнаружили на острове Крит но в десятки раз больше. Естественно, в нем обитает не один единственный Минотавр, а множество свирепых существ от первой до десятой стадии пути героя. Этап командный, а условия победы просты. Хотя бы один член вашей команды должен дойти до конца лабиринта и убить Минотавра. Снять вшитое в его рог кольцо перемещения и самостоятельно вернуться сюда вы будете перемещены в карманное пространство на разные части лабиринтов. Представители кланов начали медленно выходить в середину ипподрома. Я шел за эликтием, который очень забавно сетовал на тяжесть испытания и возможность помереть во время него. Я же ощущал некоторое предвкушение. Охота за призами не входила в мои планы, но сейчас я четливо видел, что они нужны мне, чтобы стать сильнее. Все те же практики, что сделали формацию своеобразного экрана, снова запустили свою энергию по кругу. Участники, один за другим, начали превращаться в лучи света, выстреливающие высоко в небо и исчезающие там. Вскоре очередь дошла и до меня. Пространство сжалось, а тело будто смяли гармошкой, заставляя чувствовать тошноту и головокружение. Последние слова, что я услышал, исходили все от того же главы клана Зевса. Да начнется Олимпийский турнир! Удачи!